Если что и остается от великих футболистов, когда они покидают спорт, так это их неповторимый дух, без которого человек, что птица без крыльев. Возвращение пусть и неожиданное Валерия Васильевича Лобановского, покинувшего досрочно и не по своей воле пост главного тренера вновь распущенной сборной СССР. Встречины было, если не с радостью, то по меньшей мере с облегчением. Кроме того, рассчитывали, что нелегкие события в судьбе самого Лобановского повлияют и на него, заставят пересмотреть кое-какие взгляды на футбольные идеи, которые были камнем преткновения в наших отношениях. В многих из нас всепрощанчество Морозова, его подверженный перепадам настроений характер Угнетали больше, чем твердость и непреклонность Лобановского последних лет его работы в Динамо. ибо большинство из нас, несмотря ни на что, оставались спортсменами, футболистами, любящими игру и не представлявшими себе жизни без нее. Мы верили, что Лобановский сумеет трезво переосмыслить багаж, что накопился в результате суровых испытаний, выпавших на его долю. Ведь уже выводят Динамо на игры чемпионата СССР 1984 года, он все еще оставался ИО старшего тренера, неутверждённый Всесоюзным комитетом, сместившим его с поста наставника сборной СССР. Но не сразу пришло прозрение. После вольготной жизни предыдущего сезона мы с места в карьер включились в насыщенные нагрузками тренировочные задания выполнять, которые нужно было неукоснительно и без всяких скидок. Лобановский, кажется, стал еще суровее. Участились травмы, ведь не все же уже были в состоянии выполнять задание. На поле снова появились новички, не всегда готовые, а чаще всего не готовые играть так, как требовалось в Динамо. Труднее стало с формированием скамейки запасных, а ведь прекрасным подбором игроков мы славились всегда. Никто не хотел добровольно идти в наш клуб. И это в Динамо. И вот здесь я и должен воздать должное Валерию Васильевичу. Редкий тренер в такой критический для своей карьеры ситуации не прибегнул бы к испытанному методу, пойти на компромисс со своей совестью изменить, ну хотя бы частично, хотя бы временно, своему футбольному кредо во имя его величества очка прореагировать на бесчисленные указания спортивного руководства, которое естественно не могло без тревоги взирать на судьбу Динамо, и таким способом отвести удар от себя, разделить вину с другими. Но нет, Лобановский целенаправленно шел своим путем, не меняя ни убеждений, ни тренировочных планов. Мои отношения с Лобановским не были ровными, случались у нас и крупные разногласия. Но тут я всецело встал на его сторону и как мог, старался внести собственный вклад в стабилизацию положения. Я видел, что если восторжествует негативный подход к оценке работы тренера, и он уйдет, мы окончательно потеряем себя как коллектив, и пройдут долгие годы, 5, 10, 15 лет, прежде чем Динамо снова станет лидером, не на один сезон. Я играл до иступления, выполняя роли защитника и нападающего, не чурался черновой работы. Пусть чаще всего бесполезной, ибо многие ребята утратили веру в тренера, а это в нашем деле самое плохое, что может только быть. Играл через силу, с травмами, душевными и физическими. И чем труднее приходилось, тем ожесточённее я стискивал зубы ловно боясь как бы не выплеснулись наружу мое раздражение, моя неутоленная страсть к настоящей игре, мое недовольство Лобановским. Нет, я не мог себе такое позволить, потому что давно уже увидел и поверил, что нет для Лобановского жизни вне футбола, вне Динамо, которому он так предан, и именно во имя этого он твердо, вопреки всему добивается безусловного выполнения своих планов. Сколько раз мы уходили с поля, не глядя друг на друга. Сколько раз я клялся себе, что завтра же уйду из команды, потому что нет сил так играть и нет больше сил выполнять всё разраставшееся пропорционально увеличившимся неудачам.